Энергично работая кусками литой резины и сопровождая свои действия пинками и отборным матом, амоновцы начали вышвыривать родственников на улицу. Сумки с продуктами они топтали ногами. Утирая кровавые сопли и воя от ужаса, толпа, состоящая в основном из женщин, бросилась к выходу. В двери возникло столпотворение. Послышались крики: "Спасите! Раздавили!" Не осознавая, что делаю, я влезла под шаткий столик и затаилась. Авось не заметят. Постепенно вопли удалялись. В конце концов, наступила давящая тишина. Послышался лязг запиравшихся замков. Потом, около столика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 — пела я. — Залезть залезла, а назад — ну никак. Подними столь родименький, вынь, сделай милость. Милиционер выпрямился и захохотал. Потом крикнул — Катька! Верликсевна, глядите! Около мужских появились две пары женских ног, одни в парусиновых тапках, другие в китайских босоножках. Ох уж эти матеря! сказал, наклонившись, пожилая, воспитают бандитов на свою голову, а потом мучаются. Ой, не могу! покатывалась с хохоту молодая. Глянь, сережка, как гражданочка сидит, ровно собака в будке и сумочку крепенько держит. Но, молодец, не растерялась. Незлобивый Сережа хохотнул в ответ. Кончай, базар!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 Вера Алексеевна поглядела на меня с жалостью. Сережа и Катька тихо посмеивались. — Идите, маманя, — строго сообщил милиционер, — за ваше хамство сегодня передачи не принимают. Воно о чего удумали при исполнении оскорблять. Подхватив сумку, я молча пошлепала к выходу. Безропотное подчинение приказу растопило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 Яну Соколову хорошо знаешь? Да, ответила Женя. А вы кто? Я адвокат Максима Полянского. Женя, как и Таня, при этом известие густо покраснела, потом промямлила: "Вас, наверное, Вероника наняла". Она грозилась притянуть Яну к ответу через суд. Нет. Вероника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 Помялась немного и добавила — за деньгами еду. Ни названия гостиницы, в которой предполагает жить, ни номера телефона Яна не сообщила. Скорее всего, она и не знает, что любовник сидит в тюрьме. Тот-то радость будет, когда вернется. Еще хорошо, что милиция не добралась до Михмата. Столько свидетелей, слышавших рассказ о пистолете и предполагаемом убийстве. Я спустилась к машине и увидела около Вольво задумчивого гаишника. — Что ж вы, гражданочка, — сукоризный заметил страж порядка, указуя перстом на знак «Остановка запрещена». — Придется штрафик платить. Тут.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 Стараясь не подавиться, я принялась, не жуя, чтобы не ощущать мерзкого отсутствия всякого вкуса, глотать омлет. — Кстати, — сообщила Рим Борисна: Гера договорился о встрече с девушкой. Расскажи, сыночек. Всегда скорбно молчавший Гера вытащил из кармана смятый листок и ткнул мне в руки.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 для заключения брака. Ты, мужчина вокруг 30, самостоятельный, без вредных привычек, рост выше 180, жил площадью и хорошей зарплатой. Судимых, разведенных с детьми и алкоголиков просят не беспокоиться. Я перевела взгляд на Гер. Интересно. Как он собирается понравиться невесте? Ростом мужик с меня, а я тяну только на метр шестьдесят четыре. Лет ему около сорока, а если уж совсем честно, то все сорок пять. Квартирка, правда, есть, но за три девять земель на двоих с мамой.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 — Считайте, что это мой подарок, Герри. Часов в один с вечера в дверь поскреблись. В спальню вошел Кеша с большим пакетом. — На! — сказал он, протягивая бикмак. Маньки уже дал. Бабки совершенно несъедобное заказывают. Так и с голоду умереть можно. Полная благодарности я вцепилась зубами